Глава 6. Это произошло так неожиданно, непредсказуемо и казалось совсем без повода. У меня и не было никаких болезненных симптомов до этого часа. Когда начался приступ, я сидел у себя в кабинете, работал тогда в одном строительном тресте мелким начальником. Боль, вступившая ко мне в правый бок, стала постепенно парализовать сердце сковывать движение, и в некоторые моменты словно игольчатым камнем шевелилось. Тогда я покрывался потом, и хотелось стонать. Я ошарашенно думал, что же это такое, но ничего не выдумал, кроме аппендицита. Вызвал секретаршу Елену, она была на то время и моей близкой подругой. Проговорил полушепотом, «Ленка, мне очень хреново, вызови скорую. Резкая боль в правом боку, похоже, аппендицит». Елена всплеснула руками. «Валентин Андреевич, какой вы бледный стали!» — Скорую вызови! — перемогая боль, — прикрикнул я на секреташу Неотложка долго не ехала. Что это было за время? Девяностые. А я уже валялся на диванчике у себя в кабинете, согнувшись, прижав колени к груди, еле сдерживался, чтобы не заорать от наплыва в боли. Очкастая, сухая, нервная врачиха, от нее еще гадко пахло табаком, прибывшая со скорой, Взглянула на меня, как на преступника, резко попросила показать язык, затем надавила на живот, и я взвыл от умопомрачительной боли. Потом она отвернулась от меня, что-то стала писать в блокноте, спросила мимоходом, «До машины сами дойдете или носилки?» «Что со мной?» «В больнице диагноз поставят, думаю, почки». «Но у меня ж никогда не было». «Все когда-то начинается философски», — сказала докторша, хмыкнула и прибавила, — «и заканчивается». В своих циничных проявлениях она мне даже чем-то импонировала. Не сюсюкает сразу в больницу, без всяких глупых расспросов, что ели, как спали. В стационар и всего делов. С помощью приятеля из конторы и секретарши я доковылял до скорой раздолбанного уазика-буханки. Подумал попутно. Хорошо, что у скорой помощи бензин есть, чтобы довести меня до стационара. Елена напрашивалась со мной, но я сказал «нет». В машине я не кричал, но когда добрался до кушетки приемного отделения, начал стонать. В этом узком кабинете приемного отделения я был один, стесняться было некого, но если б здесь было хоть сто человек, хоть 100 женщин, я все равно бы стонал. А позже я и вовсе не выдержал, стал кричать от боли. Я сам себе не верил, разве такое возможно, что я буду орать в истерике и извиваться на кушетке? Но никто не приходил. Ни дежурный врач, ни медсестра. И тут опять сквозь боль пролетела мысль. Что ж мы натворили, если так опустили медицину? Я орал. Но всем, похоже, на все было наплевать. Ох уж эти 90е, А правильнее сказать, ельцинские годы. Цифра девяноста, да и век двадцатый ни при чем. Ведь во все времена правят люди, иногда тупицы и негодяи. Наконец пришел врач. Немолодой, лысый, красный весь, на лысеньей капли пота. Мне даже показалось, что он под мухой. Правда, от него не пахло. — Ты чего так орешь-то? — безобидно прикрикнул он на меня. «Больно — Больно! — прошептал я. — Не мог раньше. — оправдался врач, подсел ко мне на кушетку. «Ну -ка, ну -ка, ну -ка, — Ну-ка, ну-ка, ну-ка, покажись! — заговорил он и стал ощупывать мой живот. — Что со мной? — нашел я в себе силы спросить спокойно. Обыкновенная почечная колика. Сейчас сделаем укол, полежи еще. Только недолго. Да-да-да. Врач быстро исчез, так же, как появился. Я снова остался на кушетке со своей болью. Я молча терпел ее не больше минуты, а дальше опять стоны сплошной ор. Пришедшая медсестра, хваткая пожилая бабенка в крупных очках с наполненным шприцем в руке, тоже церемонилась со мной недолго. — Чего кричать-то? Надо потерпеть. Пейте, пейте. Почки не железные С доктором вам повезло, добрый. Последнюю ампулу вам отдал. Лучшее лекарство. — Что за лекарство? — сквозь зубы пробормотал я. — Анальгетик. Наркотик поправить, сказать. Боль как рукой снимет. А почечная колика такая зараза. Никто никогда не знает, где это начнется. Может, камушек с места стронулся и пошел гулять. Лежи. Отойдет. Медсестра так же деловита, как доктор, ушла от меня. Снова я остался один, но уже в другом состоянии. Незаметно для себя я перестал стонать, подстанывать, тяжело вздыхать. Затем незаметно отступила боль. Она отступила не разом, а постепенно. Сперва я перестал думать о боли, хотя и живот, и спина превратились у меня за время приступа в единый неповоротливый тяжелый камень. Но теперь этот камень не давил, не приносил страданий. Я лежал с закрытыми глазами, и перед моим внутренним взором творилось что-то невообразимое, будто в темном ночном небе необыкновенного сиреневого цвета вспихивали неярко и не резко разные звезды. Они мягко играли радужными цветами, перемигивались, мерцали. Они окончательно приносили обезболивающее избавление. Они уносили меня от мира здешнего в мир бесчувственный, разноцветный и сказочный. С каждой минутой мне делалось все лучше. Ничего подобного прежде я не испытывал. И дело было не в красоте звезд... Потом эти звезды и вовсе исчезли, а перед глазами было что-то светлое, словно ранняя зорька на дальнем горизонте. Но видимые образы были сопутствующими. Главное, внутри нарастало насыщение радостью, как будто всю мою плоть, все клетки моего организма наполнились здоровой силой и способной поднять меня не только с кушетки, но и с земли в небо. Хотелось смеяться». А ведь прошло всего несколько минут после того, как я безбожно орал от боли. И тут, как бывало со мной, в эти минуты и мгновения опять пролетела в моем сознании цельной, многокрасочной картиной моя жизнь. Но сейчас ярких, счастливых красок в ней было много больше, чем когда-то прежде. Я слышал и ласковый голос матери, я чувствовал морозный запах ели, которую мы спиливали с отцом на новогодний праздник. Я безудержно был влюблен в одноклассницу Ладу, и эта любовь простиралась на внезапном полотне жизни неким восходом солнца, а по коже бежали мурашки от счастья. Из тихих ласковых галлюцинаций меня вывел голос врача, а потом голос жены Анны. Утих, уснул, значит, все нормально, приступ прошел. «И что теперь делать?» — спросила Анна. «Обследоваться, лечиться». «Да-да-да, тут никуда не денешься». Я слышал разговор отстраненно и сквозь ресницы смотрел на врача и жену. Мне не хотелось открывать глаза шире. На внутренний толчок встрепенул меня. «Куда меня сейчас, в палату?» — спросил я доктора. «Нет-нет-нет», — живо откликнулся доктор. «Можно обойтись и без стационара. К тому же в стационаре все равно лекарств нету. Амбулаторно полечитесь». Я с улыбкой смотрел на Анну, — взял ее протянутую руку выходит ничего страшного спросил я бывает и хуже в этот момент в приемный покой вошел высокий решительный человек тоже в белом халате по всему видать врач рангом повыше чем мой лысый лекарь избавитель это был главврач. ах вот вы какой голубчик мне весь телефон оборвали с некоторой издевкой заговорил главврач и подозрительно посмотрел на анну а вы кто? «Жена», — ответила она, и вдруг почему-то расплакалась, слезно спросила, «Скажите честно, что с ним, доктор?» Но главный врач на ее вопрос не ответил, зато уточнил. «Значит, вы жена?» «Да». «А кто вам сообщил о приступе вашего мужа и где он находится?» «Его секретарша», — главный кивнул, сказал уверенно Анне. «Не беспокойтесь, с вашим мужем все будет хорошо. А пока выйдите, пожалуйста». Мы еще раз осмотрим вашего мужа». Он почему-то выделил эти слова «вашего мужа». Как только Анна оказалась за дверью, главврач покачал головой. «Да, голубчик», — он присел на край кушетки, — «мне звонят и звонят. Но я не могу говорить о диагнозе больных чужим людям, а только близким родственникам». — У вас еще две жены, голубчик, не считая той, которая стояла только что здесь. Я не понял, куда он клонит, откуда они возьмутся еще две. Главный понизил голос сказал по секрету. — Мне сперва позвонила ваша секретарша, представилась, расспросила, где вы и что у вас. Тут все понятно. Но потом еще позвонили две женщины, и каждая из них представилась вашей женой. и того трое, Валентин Андреевич. «Не может быть», — ошеломленно сказал я. «В жизни, голубчик, все может быть». Причем одна из них звонила откуда-то с улицы, из автомата был слышен шум машин. Лысый врач захохотал, а потом сказал иронично и дружески. «Отправляйтесь домой, многоженец, лечитесь амбулаторно. Это всего лишь почечная колика». «Всего лишь». Я орал так, что весь город, наверное, слышал. «Бывает». Главный врач... Вышел из помещения, было слышно, как он сказал Анне. «Вы можете забрать своего мужа. Следите за ним. Я имею в виду здоровье». Если и была в этих словах насмешка, то очень скрытая. Мне даже показалось, что напротив доктор говорил очень серьезно, с назидательностью. Загадка о трех жёнах долго терзала меня. Часть этой загадки удалось разгадать. Сотрудница юридической службы Екатерина Когда отмечали 23 февраля, подвыпив, призналась мне. «Когда вас на скорой повезли, я так перепугалась, грешным делом подумала, вдруг у человека инфаркт, позвонила главврачу, сказала, я жена, говорите правду». Екатерина всегда мне нравилась. «Нет, я не подбивал к ней клинья, но она мне нравилась, ухоженная, улыбчивая, четкая, все понимающая. С такими всегда хочется провести время». Но не думал, что я ей до такой степени интересен, что она назовет себя моей женой. Впоследствии мы с ней провели несколько вечеров вместе. После того, как она назвалась моей женой, я не мог отказаться. Я так ее и называл, вторая жена. А кто была третьей телефонной женой, осталась тайной. Я приглядывался к каждой потенциальной жене в своей строительной конторе, но никогда не мог выбрать». Смущала только одна кандидатура. В экономическом отделе работала девушка Оксана. Она была тихой, скромной, неприметной и, по-моему, очень стеснялась меня. А еще была ниточка. Однажды я услышал вопрос ее сослуживицы. «Ты чего, Оксана, из телефона автомата звонишь? Разве у вас в отделе телефонов не хватает?» Я в тот же миг навострил уши, что ответит Оксана. Но Оксана пожала плечами, а сослуживица извинилась. «Прости за глупый вопрос. Говорить со своим молодым человеком лучше без посторонних ушей». И она рассмеялась, а Оксана слегка покраснела. Но была ли третьей женой скромница Оксана, большой вопрос. Так я и не выведал, кто она, моя очаровательная, преданная третья жена. В этой тайне было какое-то упоение». Иллюзия любви и счастья. И даже, наверное, хорошо, что не нашлось отгадки. Но главное во всей истории с приступом было другое. Лекарство-наркотик. Оно настолько поразило меня, что потом, даже много позже приступа, я все еще надеялся, что такой же приступ повторится, и мне достанется тот же самый искусительный обезболивающий препарат. Я перенес лютую боль, истерику, но я готов был перенести ее еще раз ради избавительного укола, ради фиолетового неба со звездами и бесконечной радости, которая постепенно насыщает тело, а потом и душу. Почему мне лезла в голову эта история, было понятно. Я вез в машине таблетки. Глупо, но мне хотелось их попробовать. Испытать, как тогда испытал Возвышающее действие лекарства Нужно было вытаскивать Толика Помочь в этом мог Виталий Шаров